Глава 12. Собачий мост. Эскадроны разошлись в разные стороны, каждый к своей цели. Большая часть отряда, с которым ехал я, двинулась к королевскому дворцу Кёниглиха-шлосс, старой резиденции прусских королей на острове Шпрейнзель. Темные улочки Берлина оглашались дробным топотом копыт, пугая запоздавших прохожих и заставляя их вжиматься в стены домов. «Шмульке! он за Эс либе ди армии! Двое пьяниц, с трудом стоявшие на ногах и державшиеся друг за друга, умудрились перекричать шум конницы. «Шрайнох лауте, Дранкель! Ласси ёрен! Бюге да кёниг ланге хэршен!» они отсалютовали нам полупустыми бутылками продолжая орать что то восторженное приняли нас за прусских всадников рассмеялся суворов ехавший рядом со мной бюргеры остались за спиной и я сразу же забыл про них не прошло и получаса как перед нами возник деревянный собачий мост через реку Шпрее. на другой стороне светились окна королевского дворца вот только добраться до них Оказалось, не так просто. Между мостом и парадным входом шел бой. Звенели клинки, вспухали огнем выстрелы пистолетов и бухали заклятия. «Кажется, мы опоздали. Суворов привстал на стременах. Кто-то пришел брать дворец раньше нас. Какое популярное место. Придется встать в очередь». Я вгляделся в темные фигуры, едва освещаемые вспышками выстрелов. Показалось, что там прусаки схватились с прусаками. Мундиры были незнакомы и не походили на русские. «Дворцовая стража дерется с керосирами, подсказал Суворов. «Из армии Генриха Прусского». «А это кто, прости?» «Брат покойного короля». «Так-так, похоже, в стане врага случился династический кризис». «Вмешаемся? Или подождем, пока они разберутся между собой?» «Нечего ждать. Для нас что одни, что другие — все враги. Атакуем, пока на нашей стороне внезапность. Вперед!» Суворов кивнул, одобряя такой подход, и принялся командовать. Драгуны спешились и двинулись через собачий мост. Кирасиры остались в резерве, а егеря ждали своей очереди. «Они пойдут на штурм дворца, пока остальные встанут в обороне снаружи». Пусть драгуны и вызывали усмешки у других конных частей, мол, пехота на лошадях, но дело свое они знали твердо. Бегом пересекли мост и выстроились в шеренгу. Суворов на коне держался позади строя, и я ощущал, как заводится его талант. Судя по дрожащему вокруг него эфиру, он выжил из красной ртути все возможное, выйдя на уровень выше среднего. «Заряжай! Целься! Пли!» Стройный залп ударил по вражеским кирасирам, укладывая на брусчатку людей и превращая в груду железа механических лошадей. «Залп!» Шеренга сделала два шага вперед. «Заряжают!» «Залп!» Снова два шага вперед. Между тем, у входа во дворец, кирасиры додавили гвардию. Часть из атакующих спешилась и ворвалась внутрь, а остальные развернулись и попытались дать нам отпор. Под огнем драгун среди кирасир возникла сутолока. Они не могли ненормально построиться, ни взять разбег. Нескольких смельчаков, что кинулись на наш строй с палашами, отстрелили в первые же секунды. Кто-то из прусских магов сумел сориентироваться и атаковал магией. Молот, разбрасывая в темноте разноцветные искры, С завыванием полетел в шеренгу драгун и расплескался огнем о щит Суворова, будто вода, выплеснутая прачкой. Силен, Александр Васильевич, силен, да так легко, совершенно не напрягаясь, даже в лице не изменился. Прусские кирасиры развернулись и дали стрекача через кавалерский мост. К их чести они пытались сохранить какой-то порядок и даже отстреливались, но это им мало чем помогло. Вот и отлично. Сейчас разберемся с теми, что во дворце, и будет полный порядок. Вперед! Шеренга-драгун перестроилась в колонну и двинулась к парадному входу дворца. Но только солдаты дошли до ступеней, как со стороны кавалерского моста послышался топот копыт. Прусаки, то ли придя в себя, то ли получив подкрепление, возвращались с палашами на В каре Суворов не потерял присутствия духа и скомандовал «Штыки примкнуть?». Недолго думая, я выдернул из ножен шпагу, ставшую смолуандом, и швырнул в несущуюся на нас темную массу всадников огненный знак. «На, получите и распишитесь». «Увы». Удар не достиг цели, слишком многие среди них были магами и держали щиты. Но польза все-таки была. Вспышка рассыпавшегося знака ослепила прусаков, и они не успели подготовиться к контратаке. На полном скаку, в ряды вражеских всадников, лоб в лоб врезалась слава наших керосир под предводительством майора. Грохот стоял такой, что я не слышал даже выстрелов драгун, выбивающих прорвавшихся к ним кавалеристов. «Прусаки, конечно, сражались за свой город и люто нас ненавидели, но наши были свежее, злее и самую малость многочисленнее. Не прошло и пяти минут, как остатки прусаков снова мчались прочь через Кавалерский мост. Русские керосиры преследовали их по пятам, добивая последнее сопротивление. «Ко мне!» Я скомандовал егерям и, не дожидаясь, двинулся по мраморным ступеням к широченным дверям дворца. На первом этаже пришлось жарко. Пятеро талантов атаковало нас прямо у входа, обрушив целый град всполохов и других неприятных штук. К счастью, мне на помощь пришел Курт Тотлебен, заскочивший следом. В четыре руки мы выдали магам по первое число — а мои знаки явились для них полной неожиданностью. Разгром завершили егеря, доставшие магов выстрелами из штуцеров. Послышался шорох черного песка, но я только отмахнулся. Не до того сейчас. Увы, живых здесь больше не оказалось. В огромной прихожей, или как это во дворцах называется, лежали трупы гвардейцев и керасир, а подпалины на стенах и копоть на потолках свидетельствовали о жаркой схватке. «Интересно, что же они не поделили-то? Вы идти в подвал?» — со странным выражением спросил меня тот Лебен. «Наоборот, мы поднимаемся выше». На втором этаже я чувствовал возмущение эфира, будто при схватке двух магов, и собирался проверить. «О, я согласен, а я возьму на себя подвал». «Не стоит разделяться, двигаемся все вместе!» Тот Тотлебен как-то разочарованно крякнул, но спорить не стал. На широкой парадной лестнице лежали трупы. Не только гвардейцев, но и каких-то господ по виду далеких от военной службы. «Пургомистр!» — указал тот Тотлебен на толстого мертвеца с багровым лицом. «Жаль, не самый плохой был человек, мало воровать из казна». Чем выше мы поднимались, тем удушливее становился запах перегара эфира. В коридорах второго этажа и вовсе было не продохнуть. Кто-то здесь только что творил много заклинаний, рушил их и плескал во врага чистой силой. Некоторых такие дуэли довели до состояния кучек пепла, в которых уже и не опознаешь человека или цверга. Сюда, направо, в сопровождении егерей, Мы прошли через несколько комнат и услышали крики. Два голоса переругивались, перемежая слова шипением заклятий. «Ого! Драка!» Я приложил палец к губам, призывая к тишине, и осторожно, стараясь разобрать слова дерущихся, заглянул в комнату. «Немецкий я знаю отвратительно, если честно, но перевести, о чем говорят, в принципе могу». «Ты не годишься в короли, дурак!» «Фридрих хотел, он мертв, а ты несовершеннолетний!» «Бумс!» — огненный всполох ударил в стену. «Я его наследник! Ты, сопляк, погубишь Пруссию! Не тебе решать, дядя! Мне! Бух!» «Отрекись! Я дам тебе казну! Пустую! Тем более! Как ты собрался управлять?» Рассмотреть дерущихся за вспышками заклятий и дымом было непросто. Молодой паренек лет 14 и не больше, и мужчина за тридцать в самом расцвете сил с бешеными глазами. Оба цверги, оба поразительно похожи на убитого мной короля. Генрих Людвиг, брат покойного Фридриха, шепнул мне тот Лебен, тоже подглядывающий за схваткой. И Фридрих Фильгельм племянник обоих и наследник престола. Ах, вот оно что! Делить корону — занятие увлекательное, захватывающее и смертельно опасное. Что же, надо попробовать утихомирить обоих. Что у меня есть в арсенале? Пожалуй, пусть будет немного магии, грубой силы и ружей. Я подал знак егерям, объяснил унтеру задачу и вошел в комнату. Сразу отступив в сторону, чтобы не загораживать егерям прицел, я бросил в драчунов силовой знак. Обоих отшвырнуло на пару шагов, из-за чего они все-таки отвлеклись от дуэли. «Готовь!» Егеря, выстроившиеся в дверях в два ряда, навели на наследников Фридриха ружье. По шесть выстрелов штуцеров-огнебоев на каждого цверга Учитывая, что в комнате сложно развернуть полноценный щит, должно хватить с лихвой. «Цель сам. Я состроил страшное выражение лица, будто собирался их расстрелять. «Стойте!» — паренек выставил перед собой ладони. «Я наследник престола, вы не можете меня убить!» «Корона моя!» Зло сплюнув в сторону племянника, Генрих выхватил шпагу и шагнул к нему. «Нет!» Парень вскрикнул, когда острие царапнула его по плечу и кинулся ко мне. «Офицер, защитите меня! Я король Пруссии, наследник! Умоляю, вы же дворянин! Вы не можете просто так смотреть, как меня убивают!» На последнем шаге Фридрих Вильгельм споткнулся и упал на колени. А его дядя зло засмеялся. «Просишь помощи у наших врагов? Дурак! Они не защитят тебя!» Не обращая внимания ни на меня, ни на егерей, он двинулся к пареньку, выставив вперед шпагу. Офицер Фридрих Вильгельм обреченно посмотрел на меня. «Я прошу вас защиты! Сохраните мою жизнь, как дворянин и честный человек! Я...» В его глазах неожиданно вспыхнула мысль, и он затараторил. Я официально прошу императрицу Елизавету Петровну взять меня под опеку и стать регентом до моего совершеннолетия. От неожиданной просьбы я закашлялся, а Генрих остановился, выпучив глаза и распахнув рот. Ему потребовалось всего секунда, чтобы прийти в себя, и он бросился вперед, пытаясь заколоть племянника. Цзинь. Я рубанул по шпаге Генриха своим полупрозрачным клинком, разбив стальное лезвие на мелкие осколки. А следом приставил острие к его горлу. «Сударь, вы понимаете по-французски? Вижу, что да. Если не хотите, чтобы егеря наделали в вас дырок, отойдите и встаньте вон там. Да, еще шаг. Благодарю вас. Чтобы исключить эксцессы, я взвинтил Анубиса и раздул пузырь щита, прижимая Генриха к стене. Если он рыпнется и кинет заклятие, оно взорвется прямо перед ним. Следом я подал руку Фридриху Вильгельму, помогая встать. — Ваше Высочество, вы действительно? Он обернулся на дядю, наткнулся на его взгляд и кивнул. — Да, это так. Или ваша матушка-царица откажет бедному сироте? В его голосе... На самом донышке блеснула издевка с тонкой ехицей. Ты смотри, каков хитрец! Это ведь не искренняя просьба о помощи, а просчитанная домашняя заготовка. В таком случае, я любезно ему улыбнулся, мне требуется ваше официальное обращение с подписью и печатью. Тогда вы защитите меня от... Фридрих Вильгельм бросил злой взгляд на дядю от бесчинства некоторых моих подданных. Да, ваше высочество. Он резко развернулся и пошел к письменному столу. Генрих только скрипел зубами, наблюдая за племянником. Фридрих Вильгельм брезгливо смахнул мусор со стола, взял бумагу и быстро написал десяток строк. Поставив подпись снял с пальца перстень и приложил печатку к листу, оставив на нем выжженный след. «Возьмите, капитан. Этого хватит?» Я пробежал взглядом, кивнул и спрятал бумагу. «Ваше высочество!» — обратился я уже к Генриху. «Вы арестованы! Дайте слово дворянина и поклянитесь на своем таланте, что не попытаетесь сбежать!» Он издевательски усмехнулся. «А то что?» Наигранно улыбнувшись, я ответил. «Вас немедленно расстреляют, и вы последуете за своим братом Фридрихом».